уже в глубокой древности. Историческая модель древнего мира, согласно которой океан не разъединял, не изолировал на долгие тысячелетия заселявшие разные материки группы человечества, а наоборот соединял их друг с другом, такая модель, конечно же, не могла быть создана ученым, обладавшим вышеназванным предрассудком. Создание такой принципиально новой исторической модели древнего мира Удалось Туру Серделу именно потому, что он видит в прошлом прежде всего не руины, не погребения, не загадочные письменные избояния, а самих творцов истории и культуры, дерзких, деятельных и думающих, несмотря на тысячи предрассудков и суеверий, которые сдерживали их мозг и руки, несмотря на сравнительную простоту и даже примитивность их материальных средств воздействия на природный мир. Таким образом, плавание двух ра – это не только эксперимент проверки мореходных качеств среднеземно-морских судов древности. Это также проверка, если хотите, определенной в известной степени новаторской, безусловно прогрессивной теоретической установки при реконструкции реалий культурно-исторического процесса в эпоху становления древнейших цивилизаций. Материалистическая концепция исторического единства человечества, впервые выдвинутая и научно обоснованные в трудах Маркса и Энгельса, непрерывно развивается и обогащается, вбирая в себя все лучшее, что накапливает современная мировая наука. Думается, что конкретные исторические исследования Тура Хейердова не только немало не противоречат сложившемуся у марксистов взгляду на конкретный ход мирового культурно-исторического процесса, но, напротив, вводят в научный оборот ценнейший материал, свидетельствующий в пользу названной концепции. Таков теоретический подтекст тех событий, счастливым участником которых стал Юрий Александрович Сенкевич, и к участию в которых он привлек теперь своих читателей. Не берусь судить, как это получилось у Сенкевича, вольно или невольно, но книга у него вышла, несомненно, романтическая. Особенно хорошо удался автор образ Тура Сеердова, ученого романтика наших дней, его хердол обоятелен и в то же время неизменно целеустремлен, как стрелка компасы И второе, за что мы, на мой взгляд, особенно должны быть благодарны автору этой книги, это его океан. На страницах книги Сенкевича океан нередко строптив, полон угроз, а порой даже смертельно опасен, но никогда он не выступает как враг человека и закрывая книгу, ты чувствуешь, что с океаном жить можно. Мне, когда я читал эту рукопись, почему-то по какой-то ассоциации вспомнился солярис Станислава Лема. Случайно ли? В всяком случае, книга Сенкевича — призыв к дружбе с океаном. Призыв весьма симптоматичный для наших дней, когда интенсивное проникновение человека в океан вступило в качественно новую фазу. И в этом смысле книга Сенкевича Полезный и нужный подарок советскому читателю, жителю страны, берега которой омывает моря трех величайших океанов нашей планеты. Бахта, кандидат исторических наук. Конец книги. Москва, февраль 1975 года. Редактор Олегкина Федорова читал Георгий Попов.